Потом они тихо лежали, тесно прижавшись друг к другу. Вивьен снова услышала музыку. Это опять был Шопен. На этот раз этюд ми-мажор. Она удивилась, что в таком состоянии может слушать и узнавать музыку, но вскоре поняла, эти текучие томительные звуки как нельзя лучше выражают чувство любовного свершения. Майк нежно поцеловал ее в губы. «Вивьен, радость моя! Я хочу на тебе жениться!» «Майк, любимый, ты в этом уверен?» – тихо спросила она. Смелость слов удивила его самого. Майк произнес их импульсивно, но в глубине души осознавал, что это правда». Прежнее стремление к независимости и желание избегать серьезных отношений казались ему теперь мелкими, бессмысленными и пошлыми. Узы с Вивьян были желанными, нужными. Ради них он был готов отказаться от всего другого. Он уже знал, что мучило его сегодня и до этого, но все это не имело никакого значения. И он весело ответил на вопрос Вивьян, «Я абсолютно уверен, что уверен, а ты?» Она обвела руками его шею и тихо сказала, «Я никогда ни в чем не была уверена так». «О!» — вдруг васыгнул Майк, отодвинулся от Вивьен, приподнялся на локте и посмотрел ей в лицо. «Ой, меня вылетело из головы, как твое колено!» Вивьен лукаво улыбнулась, Как видишь, сегодня никаких проблем. Он снова поцеловал ее. Что сказала Люси Грейнджер? Она ничего не сказала и направила меня к доктору Беллу на снимке. Обещала вызвать через пару дней. Я рад, что скоро все прояснится, сказал Майк. Что за глупости, милый, удивилась Вивьян. Какое значение может иметь какая-то маленькая шишка? Глава 10 Бостон, Массачусетс, 7 августа, господину Томазели, администратору клиники Трёх графств Берлингтон, Пенсильвания. Дорогой мистер тамазели за неделю, прошедшую после моей поездки в Берлингтон, я серьёзно обдумал ваше предложение занять должность патологоанатома в клинике Трёх графств. В этом письме я подтверждаю, если, конечно, вы не изменили своего намерения, что принимаю ваше предложение на оговоренных вами условиях. Вы хотели бы, чтобы в случае своего согласия я как можно скорее приступил к работе. Никакие дела меня не задерживают, за исключением нескольких мелочей, и я смогу приступить к работе с 15 августа, то есть ровно через неделю» доктору Доналл упомянул о квартирах для холостяков, которые вскоре будут построены неподалеку от клиники. Если у вас есть более подробная информация по этому вопросу, прошу вас мне ее сообщить. Кроме того, будьте добры, зарезервируйте для меня место в гостинице, начиная с 14 августа. Что касается моей работы в клинике, то один вопрос остался неоговорённым до конца. Расчитываю, что вы обсудите его с доктором Пирсоном до моего приезда. Речь идёт о следующем. Думаю, что для клиники и для меня лично было бы полезно выделение мне чётко очерченной сферы ответственности – в пределах которой я бы имел полную свободу действий как в отношении повседневной работы, так и в отношении реорганизации и приобретения новой техники. Мои личные пожелания заключаются в представлении мне свободы действий в серологии гематологии и биохимии, хотя, конечно, я всегда готов помочь доктору Пирсону, каталога анатомической работе в любой момент, когда он сочтет это нужным. Я поднимаю этот вопрос в письме, так как надеюсь, что вы и доктор Пирсон обсудите его до 15 августа. В любом случае выражаю свою готовность во всем сотрудничать с доктором Пирсоном и служить клинике трех графов в меру всех моих способностей. Искренне ваш Дэвид Колман, доктор медицины. Перечитав аккуратно напечатанное письмо, Колман положил его в конверт, потом снова сел за свою портативную пишущую машинку и написал похожее, но более короткое письмо доктору Джозефу Пирсену. Через некоторое время, держа в руке оба письма, Дэвид Колман вышел из меблированной квартиры, которую он снимал в Бостоне, и отправился к ближайшему почтовому ящику. Сделав выбор, он все еще не был уверен в его правильности и не мог до конца понять, почему предпочтел клинику трех графств с семи лечебным учреждением, куда его пригласили на работу в течение последних нескольких недель. Хорошего вознаграждения за труд там не будет. По уровню зарплаты клиника трех графств среди других лечебных учреждений, его пригласивших, находится в нижней части списка. Она не признана на международном уровне, да и вообще неизвестна. А клиники трех графств едва ли знают за пределами района, который она обслуживает. Тогда Почему? Боялся потеряться в крупном центре на фоне других специалистов. Не хотел, чтобы его поглотила мощная, огромная машина. Едва ли. Его послужной список позволял сохранить лицо даже в таких условиях работы. Рассчитывал, что получит в Берлингтоне большую свободу в научных исследованиях. Надеялся, что ему удастся заняться наукой. Но если бы это было его главной целью, то следовало бы выбрать научный центр. Такой центр был в его списке. Или на выбор повлияло желание ответить на трудный вызов? Возможно. В работе отделения патологической анатомии клиники трех графств было полно недостатков. Для того, чтобы это увидеть, Колму хватило двух дней пребывания в клинике по приглашению его администратора. Кроме того, работать с доктором Пирсоном будет очень и очень нелегко. Колман сразу почувствовал недовольство старшего коллеги, а администратор в ответ на прямой вопрос Колмана подтвердил, что у Персона репутация человека, с которым очень трудно работать. Так значит, его привлекли трудности, которые придется преодолевать? Или причина выбора клиники трех графств совсем другом Может быть, в стремлении к умерщвлению плоти и смирению гордыни. Не настиг его страшный призрак, преследовавший его много лет назад? Дэвид Колман давно знал, что самый отчетливой чертой его характера является гордость. Это был недостаток, и Колман его боялся и ненавидел. Он пытался смирить свою гордыню, топтал ее, отвергал и гнал, Но она неизменно возвращалась, нерушимая и непокоренная. Гордость проистекала из осознания собственного мощного интеллекта. В компании своих сверстников он чувствовал себя выше их на голову. И это действительно было так. С интеллектуальной точки зрения все, что он делал в жизни, только еще больше утверждало его в этом мнении. Насколько помнил себя Дэвид Колман, учиться для него всегда было так же просто, как дышать. В начальной средней школе, в колледже, на медицинском факультете он парил над всеми остальными, легко получая высшие баллы и завоевывая разные награды. Он познал плоды своей гордыни в первых классах средней школы. Как ко всякому, по-настоящему блистательному человеку, одноклассники сначала отнеслись к нему с легким неприятием. Позднее, поскольку Колман и не думал скрывать свое интеллектуальное превосходство, это неприятие превратилось в неприязнь, а потом в ненависть. Он что-то чувствовал индуективно, но не осознавал, что именно. Пока директор школы, сам блестящий ученый и все понимающий человек, не отвел его в сторону. Даже теперь, много лет спустя, Дэвид Колман помнил его слова. «Думаю, ты уже достаточно взрослый, чтобы принять как должное то, что я тебе скажу. В этих стенах у тебя нет ни одного друга, если не считать меня». В первый момент Колман не поверил, но потом почти сразу понял, что это правда. Это было не все, что сказал ему директор. Он тогда добавил, ты прирожденный ученый. Ты это знаешь, и нет никаких причин скрывать от тебя этот факт. Что касается будущего, ты можешь стать тем, кем захочешь. У тебя Колман превосходный, изумительный, уникальный ум. С таким мне не приходилось сталкиваться никогда в жизни, но должен тебя предостеречь. Если ты хочешь жить в ладу с другими, тебе надо иногда выглядеть не таким умным, каков ты есть на самом деле». Учитель верно оценил своего ученика. Колман запомнил его слова, переварил их, тщательно проанализировал и... Стал себя презирать. С тех пор он принялся тяжко трудиться, чтобы реабилитировать себя с помощью тщательно разработанного, почти самоубийственной программы. Начал он со спортивных игр. Дэвид Колман никогда не любил спорт, не занимался им. И был склонен думать, что люди, посещающие матчи и неистовыми криками, поддерживающие своих любимцев, ведут себя как тупые инфантильные недоросли. Но теперь он сменил тактику. Зимой – футбол, летом – бейсбол. Вскоре он стал опытным игроком и в колледже всегда выступал за лучшие команды, а еще он посещал матчи и кричал на трибунах наравне с остальными. Однако, играя, он всегда испытывал равнодушие к игре, а беснуясь на трибунах, чувствовал от этого внутреннюю неловкость. Именно поэтому он понимал, что всего лишь смирил гордыню, но не изгнал её не складывались его отношения с окружающими. Прежде сталкиваясь с людьми, которых по интеллекту считал ниже себя, он не скрывал скуку и отсутствие к ним интереса, теперь, исполняя свой план, он стал сердечно и внимательно относиться к таким людям. В результате в колледже за ним укрепилась репутация дружелюбного мудреца. Студенты, испытывающие трудности в учебе, говорили как заклинание «надо пообщаться с Дэвидом Коллманом, он все объяснит и всему научит». И он неизменно объяснял и учил. Коллман рассчитывал, что со временем сможет воспитать свои чувства, стать добрее снисходительнее к менее одаренным личностям. Но это не очень-то у него получалось». Заглядывая в себя, он чувствовал, что испытывает прежнее презрение к умственной неполноценности. Он скрывал это презрение, боролся с ним железной дисциплиной и добрыми поступками, но оно не уходило. В медицину он пошел отчасти потому, что его отец был деревенским врачом, а отчасти из-за внутренней склонности к врачебному искусству когда настало время выбирать специальность колмун выбрал патологическую анатомию самую незаметную специальность в медицине он продолжал сознательно и целенаправленно смирять свою гордыню сначала ему казалось что он все таки добился своего патологическая анатомия отрасль располагающая к одиночеству в ней отсутствует общение с пациентами Но потом, по мере роста интереса и приобретения опыта, он вдруг осознал, что к нему вернулось старое презрение к тем, кто знал о тайнах, открывавшихся под мощным микроскопом меньше, чем он. Правда, презрение это со временем несколько ослабло, потому что в медицине он неизбежно сталкивался с умами вполне сопоставимыми с его собственным и решил, что может расслабиться и сбросить чай железной брони, в которую когда-то добровольно себя заковал. Он и теперь сталкивался с глупцами, в медицине они тоже были, но постепенно эти люди стали меньше его раздражать. Иногда ему казалось, что он, наконец, победит своего старого заклятого врага. Однако невозможно сразу, без затруднений, отменить программу самоограничения, которую он неукоснительно выполнял последние 15 лет. Временами ему было трудно понять, что определяет суть его решений – свободный выбор или мучительное самоистязание, которому он предавался долгое время. Поэтому на вопрос о том, почему он остановил свой выбор на клинике трёх графств, ещё не было ответа. Он действительно хотел работать в средней, второстепенной клинике, лишённой репутации и блеска. Или его выбор определило подсознательное чувство, подсказавшее, что в этой клинике его гордыня пострадает сильнее всего? Опустив почтовый ящик оба письма, Колман понимал, что ответить на эти вопросы сможет только время. Элизабет Александр одевалась в смотровой комнате, примыкавшей к кабинету доктора Дорнбергера на седьмом этаже Берлингтонского медицинского центра. Предыдущие полчаса Чарльз Дорнбергер с присущей ему тщательностью осматривал пациентку, а, закончив осмотр, вернулся к письменному столу в кабинет. Сквозь полуоткрытую дверь она услышала «Когда будете готовы, пройдите в мой кабинет, миссис Александр!» Застегивая пояс зеленого летнего платья, она звонко ответила «Одну минутку, доктор!» Сидевший за столом доктор Доренбергер улыбнулся. «Миссис Александр нельзя было назвать красавицей в общепринятом смысле, но живость ее личности с избытком компенсировала этот недостаток. К тому же ему нравились женщины, радующиеся своей беременности. А Элизабет Александр была именно такой». Она будет хорошей, любящей, умной матерью. Он заглянул в карточку «Элизабет, 23 года». Раньше, когда он был молодым, Донбергер всегда осматривал же женщин только в присутствии медсестры. ему приходилось слышать истории о врачах, которые пренебрегали этим правилам, а потом становились объектом немыслимых обвинений со стороны некоторых неравновешенных дам. Но теперь Дорнбергер отбросил эту предосторожность. У старости есть свои преимущества. «Я считаю, что вы произведете на свет нормального, здорового малыша. Не похоже, что будут какие-то осложнения». «То же самое мне говорил доктор Кроссон». Элизабет уже вышла из смотровой и сидела на стоявшем у столе стула. Дорнбергер заглянул в свои записи. «Он был вашим врачом в Чикаго, так?» «Да». «Он принимал ваши первые роды?» «Да». Элизабет раскрыла сумочку, достала оттуда листок бумаги. «Здесь его адрес, доктор». «Спасибо». «Я напишу ему, чтобы он прислал мне выписку из истории родов». Дорнбергер Прикрепил листок карточки и будничным тоном спросил, «От чего умер ваш первый ребенок, миссис Александр?» «От бронхита. Ему был тогда один месяц». Голос Элизабет не дрогнул. Год назад, услышав этот вопрос, она не сдержала слез. Но теперь, когда она носит другого ребенка, ей было легче смириться с прежней потерей. На этот раз она твердо решила, что ребенок будет жить. «Роды протекали нормально?» – спросил доктор Дорнбергер. «Да?» Он снова углубился в карточку. Словно для того, чтобы сгладить неприятное впечатление от вопросов, он перешел к другой теме. «Насколько я знаю, вы только что приехали в Берлингтон?» «Да, это так», – весело ответила она. Потом добавила – Мой муж работает в клинике трех графств. «Да, мне говорил об этом доктор Пирсон». Продолжая писать, он просил, «Как ему нравится на новом месте?»